Глава 20. 7 августа. Лизи проснулась внезапно, словно от толчка, широко раскрыв глаза в густой, похожий на плотный кокон, темноте бабушкиной спальни, и, гадаешь, тоже могло ее так резко пробудить. Из-под двери не просачивалось никакого света. Из коридора не слышалось шагов, не было вообще никаких звуков, способных оторвать ее от сна. Она снова закрыла глаза, прислушиваясь к царящему вокруг покою и слыша лишь привычные звуки утихающего на ночь дома. В детстве она частенько лежала в темноте, воображая свой дом живым существом, слушая, как устало поскрипывают его древние кости в конце долгого дня, как размеренно точно сердце тикают часы, представляя, как его темные окна глядят на улицу, будто множество незрячих глаз, как занавески на них едва заметно вздымаются и опадают, словно дом дышит. И вот теперь занавески тоже едва заметно шевелились на легчайшем ветерке. Некоторое время Лиза наблюдала их гипнотические слабые колыхания, чувствуя, как потихоньку возвращается к ней сон. И вдруг уловила едва ощутимый запах, просачивающийся сквозь сетку на окне. Запах дыма. Пульс резко участился. Откинув одеяло, Лизе подскочила к окну. На востоке в стране яблоневого сада горизонт озарялся зловещим оранжевым светом. Снова подул ветер, врываясь в комнату и неся с собой уже безошибочно различимый запах дыма. Горел яблоневый сад. Охваченная паникой, лизи поскорее натянула грязные джинсы и сунула ноги в рабочие ботинки, стоявшие в ногах кровати. А потом выскочила в коридор и заколотила кулаком в дверь Кэви. «Звоните пожарным! Скажите, чтобы торопились! Горит сад!» Она тут же устремилась вниз, громко топая по ступеням незавязанными ботинками. Выскочила через заднюю дверь на улицу и помчалась прямо через заброшенные поля. Когда Лиззи добралась до яблоневого сада, дым стал уже заметно гуще, а небо окрасилось зловещим багрянцем. Увидев, как яркие, зазубренные языки пламени с поразительной скоростью перебегают от дерева к дереву, она споткнулась и замедлила шаг. С застрявшим в горле рыданием Лизя остановилась уже на краю охваченного пожаром сада, чувствуя тошноту от дыма и от жуткого треска пожираемых пламенем стволов. Жар от пожара исходил лютый. Порывы ветра от него едва не обжигали щеки и глаза. В каком-то крошечном, но еще не онемевшем уголке сознания Лизи понимала, что ей следует отойти назад. Однако ноги отказывались повиноваться. Старый сарай при саде тоже был вовсю охвачен огнём. Крыша его уже выгнулась по краю. Сквозь рев пламени Лизи услышала громкий хлопок лопнувшего окна, после чего уже различила вой пожарных сирен. Вдали на улице замелькали вспышки красных огней. И вскоре показались пожарные автоцистерны. Едва сирены перестали реветь, наряд пожарных бросился вперёд, таща за собой длинные шланги. Словно оцепенев, Лиззи наблюдала, как одна группа рассыпалась вокруг сарая, а другая дружной шеренгой заторопилась к деревьям. Заметив ее, один из мужчин нарушил строй и велел Лизи покинуть опасную территорию. Спустя пару мгновений сарай сдался, обрушившись вовнутрь с глухим стоном. И тут же неистово взревело полыхнувшее оттуда пламя. В какой-то момент примчалась Эви в домашнем халате и в мохнатых уги, с блестящими от слез щеками. Она обхватила Лизи за плечи и привлекла к себе. Как это могло случиться? Хрипло проговорила Лизи. Прямо среди ночи. Как он мог так взять и загореться? Эви, точно в трансе, оторвалась взглядом от пожара и подняла глаза к затянутому дымом ночному небу. «Ясно же, как божий день!» — зловещим голосом произнесла она. «Это не случайность». Когда на следующий день в дом к Лизе постучали, она ожидала увидеть кого угодно, но только не человека со сверкающим именным значком на груди. Она удивлённо уставилась на посетителя совершенно осоловелами после дыма и бессонной ночи глазами. «Простите, что вам угодно?» «Гай Маккардл», — сухо представился тот. «Из управления пожарной охраны Сейлем Крика. Мы по поводу случившегося ночью пожара». Через его плечо лизи увидела стоящий на въезде белый кроссовер с выведенными на дверце буквами «ССФД». Сейлем Крик Файер Департмент. Управление пожарной охраны Сейлем Крика. Она не ожидала, что вообще кому-то будет дело до её сгоревшего ночью сарая. Однако всё же подозревала, что какие-то стандартные процедуры за этим последуют. Да, конечно. Сейчас провожу вас к саду. На самом деле я уже отправил туда двоих своих людей, но у меня есть к вам несколько вопросов. Он отступил в сторону, жестом приглашая хозяйку пройти вместе с ним, и когда Лизя оказалась рядом, немного ускорил шаг. «Моя задача — расследовать источник и причину случившегося пожара», — объяснил Гай. «Когда они уже шли через заброшенные травяные плантации. Мне предстоит изучить место происшествия, собрать возможные улики, после чего произвести расследование». Лизи с сомнением скосила на него глаза. Не уверена, что там можно что-то найти. Это был просто старый сарай, и от него мало что осталось. Возможно, вы будете удивлены. Лизи собиралась ему что-то ответить, но тут уловила в дуновении ветра запах древесной гари и палёных яблок. Усилем воли она продолжала двигаться, говоря себе, что ничего не может быть хуже, чем своими глазами наблюдать, как горит сад. Но она ошибалась. Когда они приблизились к саду, от увиденного ее сердце словно оборвалось, в горле засаднило. Стоявшие рядами погибшие деревья с обугленными стволами и обгорелыми ветвями словно переносили её в какую-то мрачную страшную сказку с зачарованными лесами и отравленными яблоками. Смотреть же на сарай почему-то оказалось ещё тягостнее. Его почерневший остов лежал на краю сада точно мертвечина. И было что-то жуткое в его останках, сырых и холодных на жарком полуденном солнце. Куски горелой древесины торчали там и сям, точно потемневшей кости. Этот сарай пережил бесчетное число суровых зим Новой Англии, не одну сотню раз устоял против безжалостных северо-восточных ветров. И вдруг в какие-то пару часов сгорел дотла. Как такое могло случиться? Этот вопрос беспрестанно гудел у нее в голове, пока она угрюм разглядывала жалкие руины. Среди пепелища валялись остатки лопаты и нескольких граблей сильно обгоревшими деревянными черенками. Из густой сажи то и дело поблескивали осколки стекла. Лиззи содрогнулась, вспомнив жуткие хлопки разлетевшихся окон, когда стремительные языки пламени добрались и до них. Люди Маккардла уже работали вовсю. Один возился с фотоаппаратом, снимая место происшествия в различных ракурсах. Другой неторопливо ходил по периметру сгоревшего строения, не отрывая глаз от земли. На обоих были латексные перчатки. Лизи повернулась к Маккардлу, который записывал что-то в свой блокнот. «А что они здесь ищут?» «Свидетельства. Отпечатки ног. Емкости из-под инициатора горения» обрывки одежды, куски ветоши, всё, что мог оставить после себя виновник пожара. Пока что рано говорить о чём-либо с полной уверенностью. Но, похоже, возгорание было устроено в сарае, а уж потом от него огонь перекинулся на деревья. Но как он мог начаться? Сараем много лет уже никто не пользуется. Вот это мы как раз и пытаемся определить. Вы не знаете... Не использовалось ли это строение для хранения каких-либо химических веществ, красок, удобрений, бензина? Даже замасленное тряпье может представлять опасность, если хранится в плотно закрытом контейнере. Нет, ничего такого там не было. Только корзины и плодосборники, да пара старых деревянных лестниц. Маккардл склонил голову на бок, оглядывая пространство над головой. Никаких проводов к сараю не идет, то есть к нему не подводилось электричество. Это первое, что мы выясняем в случаях с такими строениями. Старая проводка, сухое дерево, хватает только искры. Далее мы смотрим на погоду. Удары молний случаются гораздо чаще, чем думают многие. Однако в прошлую ночь никаких гроз в округе не было, что означает, что эту версию тоже можно исключить лизи почувствовала укол страха. «И что тогда остаётся?» Умышленный поджог. Эти слова словно повисли между ними в воздухе. Нарушил паузу, подойдя к ним один из людей Маккардла. «Мне кажется, вам интересно будет на это взглянуть». В руке он держал нечто, похожее на отбитое горлышко стеклянной бутылки. В отверстие был туго ввинчен обрывок желтой клетчатой материи, частично опаленной. Мы нашли это вон там, справа, за пределами зоны пожара. Маккардл вытащил из заднего кармана пару голубых латексных перчаток, быстро натянул их, прищелкнув резинкой на запястьях, после чего взял протянутый ему осколок бутылки и поднес к носу. «Керосин», — объявил он, повернувшись к Лизе, — «и старая бутылка из-под молока, более известна как коктейль Молтова. Банально, но эффективно, хотя в данном случае этого не скажешь, поскольку тряпка так и осталась целой. Вероятно, погасла еще до удара, разбившего бутылку». «Достаточно эффективно», — мрачно указала перед собой Лизе, От сарая лишь куча углей. Потому продолжаем поиски. Если понадобится, просеем каждый квадратный дюйм пепелища. Тут он быстро отвернулся, отдавая отбитое горлышко. Хорошая работа, Ворд. Упакуйте для лаборатории. Тот достал застегивающийся пакет из плотного полиэтилена, аккуратно сунул туда фрагмент бутылки с трепицей и застегнул молнию. И что даст лаборатория?» Спросила лизи пронаблюдав за его действиями. «Проанализируем обрывок материи, чтобы подтвердить, что именно это и был инициатор горения. Исследуем стекло на предмет отпечатков пальцев. Иногда с этим везет. Вам известен кто-либо, у кого могли бы иметься причины такое совершить? Кто-то, кто, может, затаил на вас злобу? Лиззи устремила взгляд на Маккардла, только теперь начиная понимать всю серьезность ситуации. До сих пор она цеплялась за слабую надежду, что соломенная кукла — всего лишь глупый розыгрыш, а вовсе не открытая угроза. Хотя это было на самом деле очевидно. Но теперь подтвердить это было невозможно. Было ли это совпадением по времени? Или до кого-то, быть может, до Фреда Гилмана? дошли слухи об ее беседе с Луизой Раерсон. И этот кто-то решил еще раз припугнуть Лизи. Такое вполне было возможно. Кто-то из школьной библиотеки мог где-то обмолвиться об ее приходе, или же кто-то из ребят, сидевших в столовой. Хотя едва ли кто-то из них знал, кто она такая. Или кто такой Фред Гилман, если на то пошло. По правде говоря, Фред Гилман был далеко не единственным, кто питал неприязнь к семейству Лун. С самого своего возвращения Лизи не раз встречала ледяные взгляды горожан, что было лишним тому подтверждением. Заманчиво, конечно, было ухватиться за самую очевидную догадку. Однако привлекать к ответу Фреда Гилмана, не имея ни малейших доказательств, было все равно, что стучаться в дверь, которую она еще не готова была открыть. Местные жители уже приняли чью-то сторону. И безосновательное обвинение могло лишь еще больше укрепить их во мнении. «Мисс Лун?» Размышляя, Лизи следила взглядом, как Уорд копается в углях. Услышав оклик, она вновь посмотрела на Маккардла. «Да, простите. Вы спросили, знаю ли я кого-либо, у кого могла быть причина это сделать?» — Я должна ответить нет. — То есть в последнее время вас не было с кем-либо размолвок? Может, разгневался ваш бойфренд? Не было ли ссор с соседями? — Нет, — ответила лизи стараясь не встречаться с ним глазами. — Ничего такого не было. — Похоже, мы ещё одну нашли, шеф! — крикнул через плечо Уорд, опустившись на колено. — На этот раз без тряпки! «Но вроде из такого же стекла. Видимо, именно это и сделало свое дело. Но разбито, просто вдрызг». «Сейчас подойду». Маккарделл поспешно закрыл блокнот и повернулся к Лизе. Похоже на лицо умышленный поджог. «Будем надеяться, что преступник и, впрочем, будет таким же неосторожным». Лизе рассеянно кивнула, не зная, что и ответить. В течение суток или двух мы проведем расследование с имеющимися уликами. От строения ничего не осталось, свидетелей нет. Но пока мы не закончили, я был бы вам признателен, если бы вы держались подальше от места пожара. Разумеется, после чего-то подобного возникает понятное желание все прибрать. Однако пока мы не передали дело в отделение полиции с Эйлем Крика, Для нас сильно нежелательно появление там чего-то постороннего. — Да, конечно. И спасибо вам. Вы не возражаете, если я вас сейчас оставлю? Маккардл коротко кивнул. — Не беспокойтесь. Я знаю, где вас найти, если возникнут какие-то вопросы. Когда лизи вернулась к дому, Эви хлопотала во дворе, расставляя вокруг миски с водой, чтобы ее пчелы Могли в жару вдоволь напиться. Закончив, она перекрыла насадку на кончике шланга и подняла на Лизе взгляд. Ну как? Нашли кусок разбитой бутылки с тряпкой внутри. Что-то вроде запала? Да, причем даже два. Эви с силой отшвырнула в сторону шланг и сердито забормотала что-то, должно быть, по-креольски, вытирая руки о передник. «Теперь-то ты, надеюсь, заявишь в полицию?» — спросила она наконец. «Сообщишь им, что происходит?» «Я подозреваю, что дознаватели быстро сделают своё дело, а это значит, что уже завтра о пожаре на ферме будет знать весь город. Впрочем, есть тут и положительная сторона. Если кто-то и впрямь пытается меня запугать, то выходит, что не я одна, кто боится». «Хм...» фыркнула Эви, склонив голову на бок. «И по-твоему, это хорошо?» В страхе люди совершают ошибки Эви. «А еще они при этом очень опасны». «Возможно». «Но зачем он подпалил сарай, когда вполне мог сжечь нас всех прямо в постелях? Кто бы это ни был, он просто пытается меня запугать. И рано или поздно он непременно совершит оплошность. И когда он это сделает...» Мы, наконец, доберёмся до правды. Разве не этого мы добиваемся? Правды!» Эви выпитила нижнюю губу, явно неубеждённая её словами. «От правды не будет никакого толку, если тебя уже не останется в живых. Я уже потеряла твою бабушку, и мне не хочется следующим развеивать твой прах». Лизи выдавила слабую улыбку если Эви добивалась того, чтобы у нее мороз пробежал по хребту. Ей это удалось. Вообще-то полиция с пожарной службой сейчас как раз этим и занимаются, так что маловероятно, что в ближайшее время тебе придется беспокоиться о моем прахе. И на данный момент я даже не знаю, что делать дальше. А сейчас я поднимусь наверх, наполню себе ванну и хорошенько там отмокну пока от меня не перестанет вонять, как от трубочиста. А вот потом я спущусь в кухню, налью себе добрый стакан вина и начну готовить рататуй. Мне просто необходима какая-нибудь кулинарная терапия и хотя бы одна ночь без сюрпризов.